Глава 20. Снова спина была прямой, как струна, глаза острыми и зоркими, снова обжигал гладкое лицо сухой солнечный ветер, скрежетал на зубах злой песок, каждая частица которого, как маленький нож, врезалась в кожу. Снова захватывала дух при взгляде с головокружительной высоты туда, где вздыхало и переливалось огромным сказочным змеем многоцветное море. Снова наполнял ноздри смоленистый аромат сосен и раскаленного камня и напротив тянуло ледяным мраком из катакомб. Как будто неведомый древний дух выползал, обвиваясь вокруг ног. Властно увлекал туда, под землю, кусая сердце обжигающим холодом. Что, мол, медлишь? Отсюда ты пришел сюда и уйдешь. Чего медлить? Из темени, из небытия? Вдруг вырывался живой свет горного фонаря, и снова смеялся обожаемый отец, сильный, румяный, ни одного седого волоса в бороде. «Мешук! Сдрефил! Айда в берлогу!» Снова прыгали по каменистым стенкам блики огня, звонко лязгал инструмент, шурша поддавалась порода. И, конечно, снова под изранеными пальцами тускло брежила очередная, пусть маленькая, вселенная созданное в незапамятные времена человеческими руками. Божественный огонь, застывший, но пылающий вечно. Потом вдруг все эти сгустки, сплавы великолепия, бесцеремонно вырванные из его рук, облачились в мерзкую бумагу, обвязались бечевками, отдалились, стали чужими, ни с того, ни с сего, ни с чего. От лютой обиды сдавило горло, а отец, бывший чародей и маг, Сухим чужим голосом надиктовывал, читал, как приговор. Добровольно передаются для эвакуации за пределы Крыма. Пряжка очень большая с двадцатью тремя камнями, ожерелье из трех пластин, гривна мужская, браслет, броши, серьги, золотые рыбы скифов. — Мое! Не дам! — крикнул он и проснулся. В комнате было тихо. Сквозь щель в забитом окне пробивался солнечный свет. Диван стоял нетронутый, покрывало по-прежнему сложено. Сон сморил его прямо на полу, но перед тем, как забыться, он накрепко вцепился в ручку чемодана. — Скупой рыцарь, мать твою! — Сколько же это я проспал! — соображал Михаил, водя ошалелыми глазами. Вцепился он в пустой чемодан, все его содержимое было аккуратно расставлено, на разложенной оберточной бумаге и даже зачем-то пронумеровано. Лишь драгоценных рыб своих он повесил на шнуре на шею. Эдак и чокнуться недолго, а это обидно, двери то новой жизни. Надо пойти глянуть, что там пацанова приперла. Он встал, защелкнул чемодан, отправился к двери наполовину Натальи и опомнился лишь у порога. Совсем ум потерял. «Это нельзя так оставлять». Михаил осмотрелся, полазил по полкам. Ящики, картины, малоценный лом, пустая бочка из-под капусты, батарея нужной химии, удалось достать по случаю Спирит, купорос, Кузбаслак. Ему пришла в голову одна великолепная мысль, и он даже в ладоши хлопнул. Некоторое время спустя Михаил, улыбчивый и свежий, постучался на сторону сестры. «Доброе утро, сестреночка». Наталья, которая уже отвела Сонечку в сад, привела себя в порядок и вовсю трудилась, радостно улыбнулась, но тотчас сделала строгое лицо. — Сидчик для пролетариата? — пошутил он, целуя ее в макушку. — Фу, чем от тебя несет! Михаил без звука отправился снова намывать руки. — Тяжело с таким обонянием в стране советов, а, сестреночка? — Ты где пропадал? Тут двое чумазых ящик тебе притащили. «Вон, у стены». Он тщательно вытер руки. «Ну-с, приступим. Где твоя батарея?» Наталья кивнула на подоконник. Рыбный клей, папиросная бумага, марля, скальпели. «Там довольно сухо. Сейчас увидим. Хорошо, сама ты лучше разбираешься». Осторожно орудуя ножом, он гвоздь за гвоздем отжал крышку. Наталья принялась распаковывать содержимое, снимая деревянные планки и мягкие бумажные валики. Удивительно! Как будто вчера упакована. Ни краска не вздулась, ни фрагмента плесени. Папенька Эврика! Она с благоговением выложила на стол какую-то абракадабру. Фрагмент ночного кошмара, какофония бессвязных форм, росчерков, взбесившихся пятен разной степени яркости, черных линий, овалов. Так показалось Михаилу. Аж горлу подступило. Пробормотал он. Тошнит. Наталья заклеймила его ретроградом. «У тебя все, что не иконочки. Абстракция, декаданс и упадничество». Она с восторгом изучала находку. «Какой субъективизм! Ручаюсь! Это Кандинский! Ошибки быть не может! Такой вихрь цвета и форм! Как точно соблюдены правила академического построения?» Она вся светится изнутри, а цвета... Присмотрись. Неужели ты не видишь? Они же так и вязнут друг в друге, растворяются один в одном. Чистая трансцендентальность представления, нарастание абстрактного образа. Михаил взмолился. Закрой, отпусти душу на покаяние. Понял, понял, что это гениально, а я дурак. Дальше давай. Следующим из ящика был извлечен этюд маслом. Зеленое поле меж холмами, хуторок, небо, затянутое тучами. Лишь солнечный свет освещает склон, занавес дождя. И сияла радуга, такая яркая, что так и тянуло заглянуть за холст. Где там свет включается? Так, а это... Голову даю на отсечение Куинджи. Вероятнее всего пропавший эскиз к радуге. Вот это другое дело. Михаил извлек акварельный рисунок, изображавший девочку в белом платье, которая старательно плела венок в идиллически васильковом поле. О, а это в клубе в танзале повесить. Что за пейзанка? Наталья, критически оглядев картину, и так, и эдак сообщила, что у нее лишь один вариант. Эта девица украдена из дома своего создателя, пока он катался писать портрет Рузвельта. «Да ладно!» 99,9 — это Маковский. Проработав около часа, они извлекли из ящика еще с десяток акварелей и полотен, помеченных такими громкими именами, которые ни до, ни после в стенах этой хибары не звучали, пожалуй, как и в залах многих музеев. Подобревшая Наталья обняла брата. «Доволен? Тут по нынешнему курсу на миллион золотом, не меньше». — Я тебе, сестреночка, все вот это, что в ящике по завету папа отдал бы даром без звука, — ответил он, целуя сперва одну ладошку, затем другую. Для своих чужого не жалко. Сестра скорчила ему гримасу. — Пока чемоданчик свой не отыщешь, белый свет не мил. Ограниченный ты человек, папенька темный. Из нас двоих лишь ты светлее некуда. И он вдруг совершенно по-мальчишески прыснул. Вспомнил, как я тебя в одесском борделе. Чуть не того не узнал, такая нарядная была. Тву на тебя, обиделась, побледнев Наталья. Если б не хахаль твой, Введенский. А там де Сатисфактион. Ох, и натворили бы мы дел. Да не уже! вскрикнула она, замахиваясь. Михаил перехватил ее руку, прижал к губам ладонь, затем запястье. Пойду, рабов, навещу своих, глядя, что получше откопали. Подхватив неизменный свой чемодан, он пошел к выходу, на пороге развернулся, погрозил пальцем. Баташка, помни уговор. Иди уж! Раздраженно отмахнулась она, не спуская глаз с великолепия, разложенного на ветхой скатерке.